Глава 876. -я. Тайные замыслы. Между убийством и взятием в плен существовала огромная разница. Иван Боле прекрасно понимал, что цивилизацию первозлата интересовали не три великих секты, а право прохода на кладбище звёзд. Если он не нарушит их планы, то после поимки сможет провести с ними переговоры. Весьма разумный план, который только выглядел очень рискованным. Если всё сделать как надо и отсрочить переброску второй части войска, Тот этот план имел все шансы увенчаться успехом. В случае стребления императорской семьи и их убийства это прямое вмешательство в планы цивилизации Первозлата. Что до меня, после инцидента на имперском кладбище, я уже наверняка стал одной из целей цивилизации Первозлата. Постеничего я не знал про метку кладбища звёзд и не владел ей. Для них вряд ли будет иметь значение, размышлял Ван Бола. Собравшись с мыслями, он внезапно заметил, как уголки губ патриарха приподнялись в загадочной улыбке. Его как будто ударило током. Старый проховоз проверял меня. Ван Бола понял, что ненароком угодил в ловушку. Патриарх Небесная Длань явно уже знала о сделке цивилизации первозлата с императорской семьёй касательно права прохода на кладбище звёзд. У него очевидно остались некоторые сомнения в его счёт. Поэтому он и использовал слово убить, чтобы посмотреть на его реакцию. Согласие покажет, что он практически не связан с императорской семьёй. Его неуверенность и молчание сказали патриарху о его причастности к инциденту на имбирском кладбище. После того случая он не особо пытался это скрывать, но ему очень не понравилось то, каким образом патриарх обвёл его вокруг пальца. «Похоже, все эти пламенные речи были нужны только для того, чтобы прощупать почву». Ван Буэлла при себя фыркнул. Патриарх Небесная Длань заметил промелькнувшее по лицу гости недовольство. Раз он открыто улыбнулся, то явно не собирался больше проверять Ван Буэлла. Вместо этого он медленно сказал... Э, стремление всей императорской семьи несёт в себе ещё один неоспоримый плюс. Право управлять Оком Звезды может перейти к тебе. Немного нахмурившись, он так посмотрел на Ван Бола, словно дело и вправду было очень серьёзным. Несложно догадаться, почему он придал этому такое значение. Не будет преувеличением сказать, что Око Звезды являлось крайне продвинутой перемещающей формацией. С ней три великих секты смогут расширить радиус налётов и в любой момент отступить, если что-то пойдёт не по плану. Их враги не смогут воспользоваться ей для перемещения, а они могут с её помощью уходить от преследователей. Более того, если принять во внимание силу перемещения, то за определённую цену можно телепортировать даже планету. Все эти мысли мгновенно пронеслись в голове Ван Була. Причина проверки патриарха слегка выбила у него почву из-под ног. Похоже, всё в итоге сводилось к праву управлять звездой. Про себя он лишь вздохнул... Нельзя не признать, что потёрхнепясный атлан оказался крайне хитрым малым, просчитавшим их разговор на много шагов вперёд. Такое не могло не беспокоить. До этого момента Иван был лишь заигрывался с этой идеей, у него вполне могло получиться. Однако ранее он не предпринимал ничего, чтобы добиться этого. Особого смысла в вилевать от этого не было, поэтому он спокойно сказал: "Ничего не могу гарантировать. Но раз всё так далеко зашло, я согласен, что надо контратаковать". Патриарх Небесный Эдлайн сделал глубокий вдох. Одновременно с этим он пытался понять, говорит ли гость правду. Выражение его лица изменилось. К сожалению, Ван Буэлле даже не подозревал, что он сейчас думал совсем не о праве управления звездой. Никто не знал, о чём он сейчас думал. Специально сделав задумчивый вид, чтобы Ван Буэлле ничего не заподозрил, он достал нефритовую табличку и связался с Патриархом Дау из секты Первозлата. Похоже, он хотел обсудить с ним ответ, Ван Буэлле. Ван Баула стоял в стороне, погружённый в собственные мысли. Давно он не оказывался в такой ситуации. Обычно его острый ум и не менее острый язык всегда помогали ему одерживать победу в спорах, поэтому сейчас он пытался понять причину неудачи. Долго размышлять над этим ему не дал Патриарх Небесная Длань. Отложив нефритовую табличку, он поднял голову и с решимости посмотрел на гостя. «Собрат да ос, Луняньцзы, не имеет значения, сможешь ли ты взять под контроль Око Звезды. Мы обязаны нанести удар». «В назначенный срок обе секты поднимутся на бой. Я вместе с Патриархом Део да, Секты Первозлата поведу основные силы, чтобы отвлечь армию Секты Небесный Дух. Ты не против возглавить команду экспертов из обоих сект для особого задания? Я хочу, чтобы ты сделал всё, чтобы получить право управлять Оком Звезды. Если ты согласен, то нападение начнётся через три дня!» Во взгляде Патриарха Небесная Дла не угадывалась искренность. Он попросил выполнить задание во что бы то ни стало. «Я не могу». не уточнив, нужно ли убивать или брать в плян членов императорской семьи. Очевидно, это была не оговорка, а явный намёк Ван Буэлэ принять решение самостоятельно. Так он пытался показать свою искренность, Ван Буэлэ нахмурился. Сегодня он оказался в дураках, однако пока всё шло в точности, как планировалось. С блёском в глазах он кивнул. Вернувшись домой, Ван Буэлэ сел в позу лотоса, всяк-то готовилась к сражению, но у него никак не выходили из головы слова патриарха. В их разговоре вроде не было ничего странного, как вдруг у Ван Буэлэ стали расширяться глаза. Что-то не так. Всё стало предельно очевидно ещё когда я спас тексту, карающую длань. Автоматоны императоров, души, техника культивации. Я не хотел и не мог ничего скрыть. Зачем тогда патриарх решил меня проверить? Неужто только ради того, чтобы удостовериться в моей способности управлять оком звезды? Или дело в чём-то другом? Поведение патриарха показалось Ван Буэлэ подозрительным. Его инстинкты подсказывали, что главарь Секты намеренно так поступил, чтобы ещё больше запутать его, пока он будет проверять ложные зацепки, и ему не добраться до его истинных намерений. Сколько ван было не ломал над этим голову, понять мотивы патриарха он не мог. Однако теперь он будет вести себя более осмотрительно. Незаметно прошло 3 дня. Другие цивилизации никогда бы не успели подготовиться к масштабному сражению за каких-то 3 дня, но цивилизация Божественное Око промышляла налётами на другие миры. Можно сказать, что мобильность была их специальностью. После приказа патриарха в практике двух сект принялись за работу. Через три дня на планете Небесная Тлань собралась огромная армия, готовая отправиться к звезде. Среди солдат стояла Ван Була, что-то Джоу Ямен. Она сидела в кармическом корабле, который покоился в его бездонной сумке. После активации перемещающих формации небо затопил яркий свет. Сияние разлилось за пределы планеты, накрыв окружающие её спутники. В космосе находились особые корабли, ими планировалось пожертвовать, чтобы максимально усилить перемещение, потому что Потарярах Небесная Адлань не просто хотел телепортировать армию, он хотел переместить планету Небесная Адлань с её спутников, каждый из которых был настоящей крепостью. Мобилизация таких резервов явно говорила о том, что секта карающей Адлань собиралась поставить на кон всё. Корабли на орбите планеты вспыхнули ослепительным светом, по космосу начала расходиться энергия перемещения. Из далека могло показаться, будто вся планета утонула в ярком свечении. Словно огромная рука, сотканная из чистого света, полностью накрыла планету и её окрестности. Соркотом планета небесная ладья, её спутники и армии исчезли. В космосе остались только обломки уничтоженных кораблей, которыми пожертвовали для усиления перемещения. Похожую картину можно было увидеть вместе, где находилась дала сектор первозлата. Потверг, да, всекты первозлата после обсуждения с главой секты Крающая от лань тоже решил переместить планету. В следующий миг в нейтральной зоне недалеко от звезды в яркой вспышке появились две секты. Более миллиона практиков, в числе сотни человек на стадии владения душой, более 10 бессмертных, поистине могучее воинство. Но она всё равно уступала армии секты Небесный дух. Из хороших новостей, один из старейшин немного отправился от получных ран. однако ему не удалось вернуть культивацию на стадию планеты. Правда, существовал способ временно подняться на эту стадию, правда, он в лучшем случае получит лишь половину своей изначальной силы. Раны Второго Стояшны были не такими серьёзными, но и он не находился на пике формы, патриархи Дау из текты Первозлата и Карающий Дла не полагали, что у них есть шанс на победу. Их задача не уничтожить армию из текты Небесный Дух, а выиграть Ван Баула и его отряду как можно больше времени, потому что именно они были ключом к победе. Патриархи двухох вели к эксект приглянулись, а потом посмотрели на Ван Павлос среди солдат. Взгляд троих на мгновение встретился, чтобы их план случайно не раскрыли, они не стали переговариваться с помощью божественной воли. Отвернувшись, два патриарха устремились вперёд, словно два острых меча. Они повели обеднённую армё двух сект к звезде.